Нервы. Дмитрий Осипович Ваксин, архитектор, воротился из города к себе на дачу, под свежим впечатлением только что перешитыва с перитический сеанса. Одеваясь и ложась на свою одинокую ложе, мадам Ваксин уехала к Троице. Ваксин стал невольно припоминать всё слышанное и виденное.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 Весь был он, между прочим, дядю своего Клавдия Мироновича и мысленно спросил у него: "Не пора ли мне дом перевести на имя жены?" На что дядя ответил: "Во благо времени всё хорошо". Много таинственного и страшного в природе размышлял Ваксин, ложась под одеяло. Страшны не мертвецы, а эта неизвестность, пробило час ночи. Ваксн повернулся на другой бок и выглянул из-под одеяла на синеогонёк лампадки. Огонь мелькал и еле освещал киот и большой портрет дяди Клавдия Мироныча, исчевший против кровати. А что, если в этом полумраке явится сейчас дядя на тень? мелькнуло в голове Ваксна. Это-то невозможно.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 Ему стало жутко. Чёрт знает что. Боишься словно маленькой глупо чик-чик-чик. Тук чик, чик, чик. стучали за стеной часы в сельской церкви на погосте зазвонил сторож. Свон был медленный, угнывный, за душу тянущий. А затылку и по спине ваксина пробежали холодные мурашки. Ему показалось, что над его головой кто-то тяжело дышит, точно дядя вышел из рамы и склонился над племянником. Вакс сину стала невыносимо жутко. Он стиснул от страха зубы и притаил дыхание. Наконец, когда в открытое окно влетел майский шуб и загудел над его постелью, он не вынес и отчаянно дёрнул за сонетку.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 Тово, да вы войдите, не стесняйтесь. У меня темно. В спальню вошла толстёя краснощёкая розале Карловна и остановилась в ужитательной позе. Посадись, матушка. А видите ли, в чём дело? Я о чём бы её спросить, подумал Ваксин, косясь на портрет дяди, и чувствует, как душа его постепенно приходит в спокойное состояние. Я, собственно говоря, вот о чём хотел просить вас. А когда завтра человек отправится в город, то не забудьте приказать ему, чтобы он эм, того, зашёл в гильз купить. Да вы садитесь. Гильз? Их хорошо. Вас волнует сидох? Что вы ещё хотите? Ехивиль. Я хочу ничего, я не виля. Но... Да вы садитесь. Я я ещё что-нибудь на другое. И прилеж девицы стоят в мужчинской комнате. Ви я вижу три Димитри Осипич, шалун, насмешник. Я понимаю, из згильs человека не будет. Я понимаю. Розали Карлону повернулась и вышла. Ваксен несколько успокоенно беседой с ней и стяг над своего молодошу натянул на голову одеяло и закрыл глаза.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 Вахшин позвонил, ответа не последовало. Он позвонил ещё раз, и словно в ответ на его звон, зазвонили на погосте. Охваченный страхом и холод, он выбежил опрометью из спальни и крестясь броня себя за молодошу, полетел босой и в одном нижнем компоте гувернатки. "Рязали Карловна", заговорил он дрожащим голосом, постучавшись в дверь. "Рязали Карловна, вы, испите!" Я того болит капель. Ответа не последовало. Кругом царила тишина. Я вас прошу, понимаете? Прошу, и к чему эта щебительность не понимаю, в особенности если человек болит. Какое же вы право исцелить манерли? В ваши годы я ваш и жена буду говорили, не даёт покой честь и девушка. Когда я жил у барон, он zich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 Дуравей, вот и всё. Поймойте, дура. Вагсина Берся косяк сложил руки на крестель и стал ждать, когда пройдёт его страх. Вернуться в свою комнату, где мелькала ламподка и глядел из рамы дядюшка, не хватало сил. Стоять же у двери гувернантки в одном нижнем платье было неудобно во всех отношениях. Что было делать?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 У бородитой немка безбеспечно спала, маленький ночник освещал рельеф её полувествого, дышащего здоровьем тела. Ваксин вошёл в комнату и сел на плетёный сундук, стоявший около двери. В присутствии спящего, но живого существа он почувствовал себя легче. "Успыть, невчора", думал он. "Посижу у неё, а когда рассветёт, выйду". Теперь рано светает. В ожидании рассвета Ваксин прикорнул на сундуке, подложил руку под голову и задумался. Что за начет деру, однако? Человек развитой мыслища между тем чёрт знает что, сознательно даже. Скоро, прислушавшись к тихому, мерному дыханию Розали Карловны, он совсем успокоился.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 Что сказала жена, и как глупо было физиономии мужа, когда он простудился, представляю изображать другим. Я же в веселье слагаю оружие. Ночь перед судом. А рассказ Пыцудимова.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 А понюхать признаться было, что, когда смотритель бормоча с апя и почёсывая заветником, отворил дверь в станционный покой и молча указал мне локтем на место моего успокоения, меня обдало густым запахом кислятины, шургуча и раздавленного колопа, и я едва вздохнул. Шестинная лампочка, стоявшая до ста лет, освещавшая деревянные некрашеные стены, каптила как клочина. Да Да его фу. Да его же у вас, синьор, сказал я, входя и кладя чемодан на стол. Посматритель понюхал воздух и недоверчиво покачал головой. Так нит как обыкновенно, сказал он и почесался. Это вам с морозом. Емщиги прилучили так до их туда, господа, не пахнут. Я услал смотрители и стал обозревать своё временное жилище. Диван, на котором мне предстояло возлечь, был широк, как двухспальная кровать, а битклионки и был холоден, как лёд. Кроме дивана в комнате были ещё большая чугунная печь, стол с помятой лампочкой, щит да валенки чьей-то ручной сакояж и шир, возгораживший угол. За ширм кто-то тихо спал. Насмотревшись я, подслал себе на диване и стал раздеваться.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 Какая Казя, подумал я. Значит, она видела, как я прыгал. Ух, нехорошо, нехорошо. И припоминая черты хорошенькой улички, я невольно размечтался. Картинки одна другой краше, и соблазнители затеснились в моём воображении и И словно в наказание за грешные мысли, я вдруг почувствовал в своей правой щеке сильную жгучую боль. Я схватился за щеку, ничего не поймал, но догадался, в чём дело. Запахло расставленным колопом. Это чёрт знает, что такое. Услышал я в то же время женский голосок: "Проклятые клопы, говорят, хотят съесть меня". Хм.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 Вот nights на рот твой проезжи. Хм. А хоть бы зашёрму. Тут ничего нет особенного, чего лишто. Я доктор, салгал я. А доктора частные приставаи и дамский прихбайеры имеют право вторгаться в частную жизнь. Вы вы правда говорите, что ведь доктор? Серьёзно? Честное слово. Так, позвольте привести вам перешок. Ну, если ведь доктор то пожалуйста, а то ты зачем потрудиться? И я могу ушивать спать к вам. Федя, сказала брунетка понизив голос. Федя, да проснись же, тюлень. Встань и пойди за ширму. Доктор так любезен, он предлагает на персидского порошку. Присутствие я за ширмой Феди было для меня шоламяющей новостью. Меня словно обухом ударило. Чув, мою наполнило чувство. Это горе по всей невероятности, сбыт бы трудовой урок, когда телец осечку и соиснун и досадне и жалким. На душе у меня стало так скверно и таким мерцавцем показался мне этот теде, когда выклюл из заширбы, что я едва не закричал карау.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 Свиньить спать не дают, проворчал я, сердясь сам не знаю на чего. Но, скоро супруги утихли. Я, закрыв глазам, стал ни о чём не думать, чтобы уснуть. Но прошло полчаса, час, и я не спал. Гонцы концов и соседи мои заворочились и стали шёпотом брониться. Удивить, но даже персидский порошок ничего не берёт, проворчал Федя. Так их много этих клопов. А доктор, сидочка брось меня спросить вас, а что это клопы так коммерско пахнут? Мы разговарились. До говорили о клопах, о погоде, о русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне. Да, Женечка, не стесняйся, ведь что, доктор? Услышал я шуб вот после разговора об Эдисоне.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 отдело 0,1, аква дистиллатая 0,1, 6:00 по столовой ложке, госпоже Сьеловой, доктор Зайцев. Утром, когда я совсем уже готов и к отъезду с чемоданом в руке, прощался навеки с моими новыми знакомыми, Феде держал меня за кубницу и подавая 10 рублёв убеждал: "Э, а ты обязан взять. Я привык платить за всякий честный труд. Вы учились, работали, Ожидания достались вам потом и кровью. Я понимаю это. Нечего было делать, пришлось взять десяртовку. Так, в общих чертах, прогёл я ночь перед днём суда. Не стану описывать все ощущения, которые я испытывал, когда передо мной отворилась дверь, и судья-бди пристнул указал мне на скамью подсудимых. Скажу только, что я побледнел.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 Я тоже поднялся, сам не знаю для чего, и впился в дело глазами. "Петсудимый, назовите суду ваше имя и прочее", начал председатель. Прокурор сел и выпил стакан воды. Холодный пот выступил у него на лбу. "Ноу в байтс бане", подумал я. "По всем признакам, прокурор решит упечь меня". Всё время он раздражался к показаниям свидетельских показаниях, к пристечил, брючал, Но однако пора кончить. Пешу это в здании суда во время обеденного перерыва. Сейчас будет речь прокурора. Что-то <univers> будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет, что-то будет. Что что что После прослушивания рассказа Ночь перед судом вы можете послушать и небольшую одноимённую пьесу. Сюжет тот же, а разница лишь в жанре.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 Обе ях тебе просьба. Христос Бог, молю, одолжи до завтрашнего дня револьвер. Будь другом. На что тебе револьвер? А душно. Ох, Боже мой. Ох, Боже мой. Дать-ка воды. Скорей воды. Ну. Ну что. Ночью придётся ехать тёмным лесом. Так вот я. Да всякий случай. А должи, сделай милость. Приятель глядит на бледное измученное лицо отца семейства, на его вспотевший лоб, безумные глаза и пожимает плечами. А, Вареوش Иван Иванович, говорит он. Какой там чоб не лес, у чёрта. Ярятно задумал что-нибудь. По лицу вижу, что задумал не доброе. Да что с тобой? Зачем это у тебя гроб? Послушай, тебе дурно. Вдыхай. О, боже мой, подстой. Да, дышаться. Замучился как собака. Вообще в теле и в башке такое ощущение, как будто из меня все жилы вытянули и до вертелей шарили. Я могу больше терпеть. Вот строгом, ничего не спрашивай. Дефтавай всё в подробности и дай револьвер. Умоляю. Ну, полный, Иван Иванович, что за баладушие? Опять семейств в Стадский совету что ты лезешь? Тебе легко стыдить других, когда живёшь тут в городе и этих проклятых дач не знаешь. Ещё дай воды. А если бы плажил на моём месте,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 Ты кричишь, соседям слышно. Пусть и сосед слышит. Да мне всё равно, да. И да четыре вальвера, так другой даст. А уж мне не быдчевых решено. Подстой, ты мне пуговицу оторвал. Говорил ладекровный: "Я всё-таки не понимаю, чем же плоха твоя жизнь. Чем?" Ты спрашиваешь, чем? И свой я расскажу тебе. И свой Вы скажу спереть тобой, и, может быть, у меня на душе будет не так гнустно. Садим. Я буду корочек, потому что скоро на вокзал ехать, да ещё и ужно забежать к Петрёмову, взять у него две банки кефир и фунт барбеладу для бари. Ой, чтобы у неё на топ все эти черти язык вытянули. Ну, слушай. Возьмём мы для примера хоть на сегодняшний день. Возьмём Как ты знаешь, от 10 часов до 4 приходится трубить в канцелярии. Арище, тухота, мухи, иди совести биши, братец мой, хаос. Секретарь отпуск взял. Храп обженится, поехал канцелярская мелюзга, помешалась на дачах амурадок, любительских спектаклях. Все заспанные умарённые испетые, так что не добьёшься никакого толка, ничего не делаешь ни убеждения, ни убеждений иди ораним. Должность секретаря справляет субъект глухой до левого уха и влюблённый, едва отличающий входящую от исходящей. Дупиды, ничего не смыслят, и я сам всё за него делаю. Без секретаря и храпов никто не знает. Где что лежит, куда что послать? Опрасители обалделые всё куда-то спешат и торопятся, сердца грязят. Такой ковартак со стихими, что хоть караул кричи. Путаницы и дым карабыслов. А работа анафемская, одно и то же, одно и то же, справка отношения, справка отношения однообразно, как цить подская. Просто понимаешь ли ты, глаза вон из-под лба лезут. А тут ещё на моё горе начальство с супругой разводится и ишиасом страдает. Так, но и ты куксить толшить я никому нет Отец и выдать сиба. Хотя семейство подскакивает и точи же опять садиться. Всё это пустяки. Ты послушай, что дальше, говорит он: Выходи сюда присутствие разпитый из бачалиды. Тут бы обедать тети и спать завалиться, а нет, помни, что ты тачник, то есть раб. Дрянь мочалки, изволь как курица цыц сейчас же бежать по городу исполнять поручение. На наших датчах установился белый обычай. Если дачник едет в город, то не говори уж о его супруге. Всякая дачная мразь и тля имеет власть и право навязывать ему тьму поручений. Супруга требует, чтобы я заехал к водистке и вырвал её за то, что лив вышел чурок, а в плечах узко. Сонечке нужно переменить башмаки, свояченице пунцовый шёлк упа образчику на 20 копеек и 3 аршины тесьмы. Да вот, постой, я тебе сейчас прочту. Отец семейства вытаскивает из жилетного кармана скомканную записочку и с остервенением читать: Шар лампы, один фунт ветчины и колбасы, гвоздики и корицы на 5 копеек. Кастора маслом для мечей 10 фунтов сахарного песку, взять из дома медный таз и ступку для сахара. Карболовой кислоты, персидского порошку до 20 копеек, 20 бутылок пива и одну бутылку уксусной сенцы Корсет для Медбазель Шансон номер 82, у гвоздя и взять из дома Мишена Азенье пальто и калоши. Это приказ супруги из семейства Теперь поручение милых знакомых и соседей чёрт по их съел. У влацев их завтра обедидик. Володя ему нужен велосипед привести у Куркиных. Окачурился младенец, и я должен горобик купить у Марьи Михайловны в Аретвореде, и по этому случаю я Ежидевда должен едь таскать по полпуда сахара по гоницам Вихреда в интересное положение. Я в этом не виноват, не с добрым духом, но почему-то обязан заехать к акушерке и приказать ей приехать тогда-то. А о таких поручениях, как письма, колбаса, телеграммы, зубной порошок и говорить нечего. Пять записок у меня в карманах. Отказаться от поручений невозможно. Неприлично, нелюбезно, чёрт возьми. Навязать человеку пуд, сахару и акушерку — это прилично. А отказаться — кель-э-э. Последнее слово неприличие. Откажи я каким-нибудь Куркиным, первая супружница станет на дыбы. Что скажет григини Мария Алексеевна? О-о-о, ах, Не оберёшься потом обрыгов. Ну и к чёрту. Это к батеньке в провижутки между службой и поездом бегаешь по городу как собака. Вызнул в язык бегаешь, бегаешь и жизнь проклинаешь. Из магазина в аптеку, из аптеки к модистке, от модистки в колбасу, а там опять в аптеку. Тут спотыкрёшься, там деньги потеряешь, в третьем месте заплатишь, забудешь и за тобой годится со скандалом, в четвёртом месте дами на шлейф доступишь. Тьфу. А такого эмона так осатанеешь и так тебя расломает, что потом всю ночь кости трещат и по жилки сводит. Нус, получены спилгины, всё куплено. Теперь как прикажешь упаковать всю эту музыку? Как ты, например, уложишь вести тяжёлую бедную ступку и толкач с ламповым шаром или карболку с чаем? Ну вот и смекай. Как ты скомбинируешь в единой тёмной бутылке и этот велосипед? Это брат египетская работа, задача для ума, ребус. Как там ни упаковывай, как ни увязывай, а в конце концов, наверное, что-нибудь расколотишь и рассыплешь. А на вокзале и в вагоне будешь стоять, растопыривши обе руки, раскорячившись и поджимая подбородком какой-нибудь узел весь в кульках, в картонках и в прочей дряни. А тронется поезд, публика начинает швырять вообще стороны твой багаж. Ты свои бевещави чужие места задел, кричат, зовут кондуктора, грозят высадить. А я-то что поделаю? Не бросать же мне весь чевок. Сдайте в багаж, легко сказать. Да ведь для этого нужен ящик. Нужно уложить всю эту дрянь. А где я каждый день могу брать ящик и как уложу шар со ступкой? Это к всю дорогу в огоде стои твой искреж зуб, и зубовный, пока не доешь. А погоди, что сегодня пассажирки запоют, где за этот горобик? Уф. Дай-ка, брат, воды. Э-э. Теперь слушай, Даля. Давать поручение приятно. Деньги же давать это на расходы. Накусь, выкусь. Потратил я денег тьму.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 Э муж, а слово муж в переводе на дамский язык значит тряпка, идиот, вебисловесное животное, на котором можно ездить и возить квадиз сколько угодно, не боясь смежательство общества покровиство животных. Идёшь и таращишь глаза на скандал благородных семейств или мотю, овладеируешь по приказанию супруги, и чувствуешь, что ты вот-вот издохнешь.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 Разоблачился и лег в постель. Закрывай глаза и спи. Отлично. Все так хорошо и тепло, и ребята за стеной не визжат. И супруги нет около, и совесть чиста. Лучше ей не надо. Засыпаешь ты и вдруг слышишь. Тс-с-с! Ц... Ц... Комары, комары, будь они трижды анафемы прокляты. Комары, тс-с! Отец семейства вскакивает и потрясает кулаками. Камары! Это казни не гибске. Иксизицент. Дзюкуйта таких жалобных, печально, точно прощение просит. Но так тебя подлец укусит, но потом целый час чешешься. Ты и куришь, и бьёшь их из головой у крыважи. Ничего не помогает. В конце концов полежишь и отдашь себя до растерзания. Жрите, проклятые. Не успеешь ты привыкнуть к комарам, как в зале супруга начинает со своими тенорами разучивать романцы. Днем спят, а по ночам к любительским концертам готовятся. О, боже мой, тенора — это такое мучение, что никакие комары не сравнятся. Отец семейства делает плачущее лицо и поет. Не говори, что молодость купила, я вновь пред тобой стою очарованно.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 до того напуган, что когда она входит ко мне ночью, меня в шар бросает и оторвёт. Ох, и дай-ка, брат, ещё воды. Э. Ну, слушай, этот, не поспавший, устаёшь 6 часов и марш на станцию к поезду. Бежишь, а ище паздать, а тут грязь, туман, холод, брр. А приедешь скоро, сводишь арбатку сначала. Так, брат. Жизнь доложу я тебе, анафемская. Я врагу такой жизни не пожелаю. Понимаешь? Заболел, одышка, изжога, вечно чего-то боюсь, и худок не варит, а дебслово мне жизнь, а грусть одна.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 Вижу, как вы сочувствуете. Прочай, поеду за кильками и до вокзала. Ты где на даче живёшь, спрашивает приятель. На Дохлой речке. Да, я знаю это место. Послушай, ты не знаешь там дачницу Ольгу Павловну Финберг? Не знаю, знак вам даже. Да что ты удивляться, приятель, и лицо его принимает радостное и изумлённое выражение. А я её не знал. В таком случае, голубчик милый, не можешь ли исполнить одну маленькую просьбу? Очень строго, милый Иван Вальевич. Ну, дай честное слово, что исполнишь. Что такое? Не в службу, а в дружбу. Умоляю, голубчик, во-первых, поклониться Ольге Павловне, а во-вторых, связи ей одну вещичку. Она поручила мне купить ручную швейную машину, а доставить ей не к кому? В связи, белый. Дач, де отец семейства с минуту тупо глядит на приятеля, как бы ничего не понимая. Потом бакравейт начинает кричать, топая ногами: "Дач, ешь ты человека, добивайть его, терзайте. Давайте, башиду, садитесь сами верхом. Пады, дайте воды. Да чего я живу за чем?" произведение искусства. Даже подмышкой что-то завёрнутое в 223-й номер бежевых ведомостей Саши Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо и вошёл в кабинет доктора Кожелькова. "А, милый Юльша", встретил его доктор. "Ну, как вы себя чувствуем? Что скажете, хорошеньго вы?" Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом: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 Нет, уж вы, пожалуйста, не отказывайтесь, продолжал бормотать Саша, развёртывая свёрток. Вы обидите отказом и меня, и мамашу. Вещь очень хорошая, из старинной бронзы. Досталась она нам от покойного папаши, и мы хранили её как дорогую память. Мой папаша скупал старинную бронзу и продавал её леปителям. Теперь мамаша и я этим же занимаемся. Саша развернул вещь и торжественно поставил её на стол.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 Столько красоты и изящества, что душа наполняет благоговение чувства, и к горлу подступают слёзы. Когда видишь такую красоту, то забываешь всё земное. Вы поглядите, сколько движений, какая масса воздуха, экспрессии. Уже это я отлично понимаю, милый мой, перебил доктор. Но ведь я человек семейный. У меня тут детишки бегают, да, мы бывают. Конечно, если смотреть с точки зрения толпы, сказал Сашу, то, конечно, это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 Кланяйтесь помаше, но и Богу сами посудите. У меня тут детишки бегают. Да, выбывают. Ну, впрочем, пусть остаётся. Ведь вам не в толкуешь. И толковать нечего, обрадовался Саша. Этот канделябр вы тут поставьте. Вот около вазы. Эх, жалость, что пары нет. Такая жалость. Ну, прощайте, доктор. По уходе Саша доктор долго глядел на канделябр. Чисал у себя за ухом и размышлял. Вещь превосходная, споры нет, думал он. И бросать её жалко. Оставить же у себя невозможно. Хм, вот задача. Кому бы её подарить или пожертвовать? После долгого размышления он вспомнил про своего хорошего приятеля, адвоката Ухова, которому был должен за ведение дела. И отлично, решил доктор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 Вот где ты, брат, убери свой подарок. Я не возьму. Почему? Я испугался, доктор. А потому у меня бывает тут мать, клиенты, диет, прислуги совести. Не-не-не, не смеешь отказываться. Замахал руками доктор. Это свинство с твоей стороны. Вещь художественная. Сколько движения, экспрессии! И говорить не хочу. Обидешь? Хоть бы сама это было или фиговые листочки нацепить.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 Доктор развел рот. Хотел было что-то сказать, но не сказал ничего. У него отнялся язык. Антон Павлович Чехов. Произведение искусства. Скорая помощь. Ребята, пустите с дороги. Стащина с писленьем едет. Герасиму Алпатовичу с праздником. гудит толпа навстречу старшине. Дай бог, чтоб, значит, Керасим Алпатович, ни вам, ни нам, а как богу угодно. Отгулявший старшина хоть что-то сказать, но не может. Он неопределённо шевелит пальцами, пучит глаза и надувает свои красные опухшие щёки с такой силой, как будто берёт самую высокую ноту на большой трубе. Писарь Маленький куцый человек с красным носиком и в жакейском картузе придаёт своему лицу энергическое выражение и входит в толпу. "Где тут утоп?" спрашивает он. "Где утоп на человек?" Вот этот самый длинный тощий старик в синей рубахе в лаптях, только что вытащенный мужиками из воды и мокрый с головы до пят, расставив руки, распросав в стороны ноги, сидит у берега на луже и лепечет. «Святители-угодники, братцы православные, Лизанской губернии Зарайского уезда, Двух сынов поделил осанку Прохора Сергеева в штукатурах. Топеречи, это самое, стало быть, дает мне семь рублев и говорит, «Ты, говорит, ведь ты должен, топеречи, говорит, Почитать с меня за место родителя. Ах, волк, ты знаешь!» «Ты от кеда?» – спрашивает писарь. «За место, говорит родитель, ах, волк, ты заешь, это за 7-то рублев!» «Вот этот хлопочный сам не знает по-какопски!» Кричит Соцкий, Аниси мне своим голосом мокрый по пояс и, видимо, встревоженный происшествием «Да я тебе объясню, Егор Макарович!» «Ребята, постой, не голди!» «Я желаю все, как есть Егору Макаровичу!» «Идет он, значит, из Курнева?» «Да погоди, ребята, не болтай зря!» Идет он, значит, из Курнева И понесла его нелегкое бродом Человек, значит, выпивший И в своем уме полез в туру воду А его сынок шибло И сначала вертеть, как щепку Кричит благим матом А тут я с Александрой Что такое? По какому случаю человек кричит? Видим, тонет Что тут делать? Бросай, кричу Александра к шуту гармонию, мужика спасать. Лежим прямо как есть, а там вертит и крутит, вертит и крутит, спасти царица, ребятцы, попали в самую вертячую. Он его за рубаху, я за волосы. Тут вороча народ, который увидел, бежит на берег. Тарик подели, каждому спасать душу желается. Замучился Егор Макарович. Не подоспей бы вовремя, совсем бы утопа ради праздника. Как тебя звать? спрашивает писцы у утопленника. Каково происхождение? Тот без смысла поводит глазами и болчит. А чумел, говорит Анисим. И как я чуметь? Почитай полное брюхо воды. Молчал человек. Как тебя звать? Молчит. Какая у него жизнь? Видимость одна хадуша не больше наполовину вышла. Эх, кягоря ради праздника. Что тут прикаже делать? Побрёт чего доброго. Погляди, как орошьто посидела. «Послушай, ты!» — кричит писарь, трепляя утопленника за плечо. «Ты!» — отвечай, тебе говорю. «Какого ты происхождения?» «Молчишь, словно тебе весь мозг в голове водой залило. Ты!» «Это за семь-то рублей!» — бормочет утопленник. «Упади, ты, говорю, псу! Мы не желаем!» «Чего ты не желаешь? Отвечай явственно!» Утопленник молчит и, дрожа всем телом, от холода стучит зубами. До тот, что званья, что живой, говорит Анисим. А поглядеть-то как и на человека не похож. Капель бы ему каких? Капель передразнивает писарь. Какие тут капли? Человек утоп, а он капли откачивать надо. Чторт ты поразивали. Народ бесчувственный. Бегите скорее в волостное, зарогожи докачайте. Несколько человек скрываются с места и бегут к деревне Зарогожей. На писаря находит вдохновение. Он засучил эти рукава, потирает ладонями бока и делает массу мелких телодвижений, свидетельствующих об избытке энергии и решимости. Не толпитесь, не толпитесь, бормочет он, которые лишне уходите. Поехали за урядиком. А вы бы уходили, Герасим Алпатович, обращается он к старшине. Вы и назиззюкались, и в вашем интересном положении самое лучшее теперь сидеть дома. Старшина, неопределённо шевелит пальцами, и, желая что-то сказать, так надувает лицо, что он того и глядя лопнет и разлетится во все стороны. «Ну, клади его!» — кричит писарь, когда приносит Рогожев. «Берите за руки и за ноги!» «Вот так! Теперь кладите!» «Кладите, говорю, к псу!» — ворвочит утопленник, не сопротивляясь и как бы не замечая, что его поднимают и кладут на Рогожев. «Мы не желаем!» «Ничего, ничего, друг!» — говорит ему писарь. «Не пужайся! Мы тебя малость покачаем, и Бог даст, придешь чувство!» «Сейчас приедет урядник и составит протокол на основании существующих законов!» «Качай! Господи, благослови!» Восемь дюжих мужиков, в том числе и соцки, они с ним берутся за углы Рогожи. Сначала они качают нерешительно, как бы не веря в свои силы. Потом же, войдя мало-помалу во вкус... придают своим лицам сверсткое, сосредоточенное выражение и качают с жадностью и с азартом. Они вытягиваются, становятся на цыпочки, подпрыгивают, точно хотят вместе с утопленником взлететь на небо. Раз, раз, раз, раз. Вокруг них бегает куцый писарь и, вытягиваясь изо всех сил, чтобы достать руками рогожу, кричит не своим голосом. «Шибче! Шибче!» Все сразу, в такт Раз, раз Анисим, не отставай, прошу тебя, убедительно Раз Во время короткой передышки Из Рогожи показывается схлыхоченная голова И бледное лицо с выражением недоумения Ужаса и физической боли Но тотчас исчезают, потому что Рогожа вновь летит Вверх до права, стремительно опускается вниз И с треском взлетает вверх до левого Тапаз Риччели издаёт одобрительные звуки. Так его, потрудись для души. А, спасибо. Молодец, Егор Бокарович, потрудись для души. Это правильно. А уж мы его врацы так не отпустим. Как значит, стать на дуги? Он придёт, ставит ведро за труды. Ах, в рот те дышло с маком. Глядниккойс братцы Шпелевская барли с приказчиком едет. Так и есть. Приказчик в шляпе. Около толпы останавливается коляска, в которой сидит полная божилая дама в пенсне с пестрым зонтиком. Спиной к ней на козлах рядом с кучером сидит прикачек молодой человек в соломенной шляпе у барыни, лицо испугано. «Что такое?» – спрашивает она. «Что это делают?» «У топлива человека откачиваем. С праздником!» Маленька рыпивший, потому собственно такое дело, ночь поперёк всей деревни с оброзами ходили. Праздник. Божьше мой, ужасается баранья. Они у топлять его откачивают. Что же это такое? Итиен обращается она к приказчику. Подите ради бога, скажите им, чтобы они не смели этого делать. Они уморят его. Откачивать это предрассудок, нужно растирать и искусство дедыхаде. Идите, я вас прошу. Этьен прыгает с козел и направляется к качающим. Вид у него строгий. «Что вы делаете?» — кричит он сердито. «Не что, можно человек откачивать!» «А то как же его?» — спрашивает писарь. «Ведь он утоплый!» «Так что же, что утоплый?» «Отмерших от утонутьа надо не откачивать, а растирать!» «Так в каждом календаре написано!» «Будет вам! Бросьте!» Писарь конфусливо пожимает плечами и отходит в сторону. Качающие кладут рагожу на землю и удивлённо глядят то на Барли, то на Итеда. Утопленник уже с закрытыми глазами лежит на спине и тяжело дышит. Пядицы сердится Итен. "Был человек", говорит Анисом, запыхавшись и прижимая руку к сердцу. "Степан Иванович, зачем такие слова? Я что мы с вами не понимаем? Не смей качать, растирать нужно. Берите его, растирайте. Раздевайте скорей. Ребята, растирать!" У топлядика раздевают и под руководством Этиена начинают распирать. Барань не желающий видеть голову мужика, оттяжать поводды. Этиен. Что лиt она? Этиен, поддите сюда. Вы знаете, как делается искусство дыхания? Нужно переворачивать сбоку набок и давить грудь и живот. Поворачивая его сбоку набок, говорит Этиен, возвращается барань к толпе. Да живот ему давить, только полегче. вищер, которому после кипуч энергетической деятельности становится как-то не по себе, подходит к утопленнику и тоже пронивается растирать. Старайтесь брацы, убедительно вас прошу, говорит он. Убедительно вас прошу. Этиен, стонет барня. Подите сюда. Давайте его нюхать, жонные перья и щекотать. Велите щекотать. Скорее, ради бога. Проходит 5-10 минут. Барня глядит на толпу. И видит внутри её сильное движение. Слышно, как пыхтят работающие мужики и как распоряжаются Иттиен и, и Писель. Пахнет жжёными перьями и спиртом. Проходит ещё 10 минут, а работа всё продолжается. Ну вот, наконец, толпа расступается, и из неё выходит красный, вспотевший Иттиен. За ним идёт Анисем. Надо было бы с самого начала растирать, говорит Иттиен. Сверуш, ничего не поделаешь. Где уж что поделать, Степан Иванович, вздыхает Анисим. Почти захватили. Ну что? спрашивает Барди. Жив? Нет, побер царство его небесное, встряхает Анисим, крестясь. А то упоро как из воды вытащили. Ты же весь в нём была и глаза раскрывши. А теперь что, закачаниел весь? Как жаль. Жаль сплонит ему такая, чтоб не дослуша, а во весь спёрт придётся. Ничего бы с вашей милостью Идёт скакивать да козла, и куча оглядевшись на толпу, которая строится от мёртвого тела, бьёт по лошадям. Каляска катит дальше. Антон Павлович Чехов. Скорая помощь. Средство от запоя. А в городе д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 Но тем не менее, когда из вагона показалась сивая заспенная физиономия декабразова второго, все почувствовали некоторый трепет и жажду познакомиться. Андреприор Подчичуев по русскому обычаю тройкратно обловизал княжича и повёз его к себе на квартиру. Ознаменитость де должна была начать играть дня через 2 после приезда, но судьба решила иначе. зади дол спектакля в карсу театро вбежал балет и взерошенный предпринимар и сообщил, что декабразов второй играть не может. Не может, объявил почечую, хватаясь себя за волосы. Как главное это покажется? Месяц целый печать печатали аршинными буквами, что у нас будет декабразов, хвастали, ломались, забрали обниметные деньги и вдруг такая подлость. А За это повесить мало. Но в чём дело? Что случилось? Запил проклятый. Э,кая важность проспиться, скорее и сдохнече, чем проспится. Я его ещё с Москвы знаю. Как начнёт водку лопать, так потом месяца два без просыпа. Запой это запой. Нет, счастье моё такое, и за что я такой несчастный? И в кого я от Аянны таким несчастным родился? За что? За что над моей головой всю жизнь висит проклятие неба? И как я гнусен, бодол и презрен, рабски подставляю голову под удары судьбы.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 Но всё это имело характер философской или пророческой. Дальше суеты-сует, наплюйти, и авось никто не пошёл. Один только кассир толстенький, бодяжный человек отнёсся к делу по существу. А вы, прокол Альвович, сказал он. Попробуйте полечить его. Запой никаким чёртом не вылечишь. Не говоритес, наш парикмахтер превосходно от запоя лечит. У него ведь горд лечится. Почучуев обрадовался возможности ухватиться хоть за соломинку. Ещё ж какие-нибудь 5 минут перед ним уже стоял театральный макмейкер Фёдор Грибешков. Представьте вы себе высокую, костлястую фигуру со впалыми глазами, длинной жилкой бородой и коричневыми рукавами. Прибавьте к этому поразительное сходство со скелетом, которого заставили двигаться на винтах и пружинах. Одейте фигуру в даньельзе, поношенную чёрную пару, и у вас получится портрет Грибешкова.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 Когда через четверть часа Гребешков входил в комнату Декабразова, знаменитость лежала у себя на кровати и со злобой глядела на висящую лампу. Лампа висела спокойно, но Декабразов второй не отрывал от неё глаз и бормотал: "Ты у меня вертишься. Я тебя, Анасема, покажу, как вертится. Развеял графин и тебе разобью". Пото идешь. А, -а, а. И потолок вертится. Ой-ой. Заговор. На лампа, лампа. Мечше всех падлая, но больше вся крутится. Посля же. Эм, был заговор. Комик поднялся.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 разбахнулся. И Дракул его кулаком по затылку с такой силой, что тот кубарем полетел до постели. Кобика, вероятно, раньше никогда не били, потому что он, несмотря на сильную хмель, поглядел на Гребешкова с удивлением и даже с олёбопытством. Ты его ты ударил. Васой. Ты ударил. Ударил? Эш ты ещё хочешь? И Барихбахер ударил Дегабразова ещё раз по зубам. Не знаю, что тут подействовало, сильные ли удары или новизна ощущения, но только глаза комика перестали блуждать, и в них замелькало что-то разумное. Он скачал и не столько со злобы, сколько с любопытством стал рассматривать бледное лицо и грязный сюрту Гребешкова. «Ты? Ты дерешься?» – забарботал он. «Ты? Ты смеешь молчать?» И опять удар по лицу. А шелепший гобик стал было зачищаться, но одна рука гребешком отставила ему грудь, другая заходила по везиономе. "Легше, легче!" послышался из другой комнаты голос Почуюева. "Легче, Феденька!" "Эчёс, Проколайович. Сами же потом благодарить станут. Всё-таки ты полегче", проговорил плачущим голосом Почуюев, заглядывая в комнату комика. "Тебе-то ничего.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 икобразовым овладел ужас ему стало казаться, что всё то, что раньше кружилось и было им разбиваемо, теперь сговорилось и единодушно полетело на его голову. "Караул!" закричал он. "Спасете, караул!" Кричали коретелиши. "А ты ещё цветки. А вот, погоди, ягодки будут. Опять слушай.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 Ян и при виде предмета своей страсти забыл про побои и даже заржал от удовольствия. Грибешков вынул из жёлтого кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштоф. Когда водка вспенилась и замутилась, он принялся сыпать в неё всякую дрянь. Когда Штоф посыпались с улицы, наш отель, уасцы, глауберовая соль, серканифоль и другие специи, продаваемые в московтельных лавочках. Комик Пяля в озана гребешковой страстно следил за движениями Полуштофа. В заключении парикмахер Жок кусок тряпки высыпал пепел в водку, поболтал и подошёл к кровати. Эй! Наливал он, наливая полчайного стакана. Разом, комикс наслаждением выпил, крякнул, но тотчи же вытаращил глаза, лицо у него вдруг побледнело, на лбу выступил пот. Ещё опять, предложил Горбишко. Не, не хочу. Постой. Эй, что ап тебе? Эй, убью! Егобразов выпил и, застояв, повалился на подушку. Через минуту он приподнялся, и Федор мог убедить, что его специя действует. «Эй, шо? По чаю у тебя все внутренности выворотят. Как хорошо. Эй!» И для комика наступило время мучений. Внутренность его буквально переворачивала.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 Не когда в другое время бедное тело Фениксова Декабразова второго не переживало таких оскорблений и удежений, иди когда с доминитостью была так слаба и беззащитна, как теперь. Сначала Ковик кричал и бродился, потом стал умолять. Наконец, убедившись, что протесты ведут к побоям, стал плакать. <соединяем> Почуяв, стоявший за дверью и подслушивавший, в конце концов, не выдержал и вбежал в комнату Ковика. "А ну тебе к чёрту!" сказал он, махая руками. Пусть ты лучше пропадай, абонемент, и деньги. Пусть он водку тебя только немучка его сделает, милость. А Колеетвич, ну тебя к чёрту. Погляди, совсем ведь околел. Знал бы ей Богу, не связывался. Вечес сами ещё благодарить будут. Увидитесь. Ну, да что ещё там? Повернулся Гребешков к комигу. Вот эти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 Стало быть, не умер. Разувшись, он дупо огляделся, обвёл комнату блуждающим сором и стал припоминать: "А что это у меня всё болит?" недоумевал он. "Точно, по мне поезд прошёл. Мне что, водки выпить?" "Эй, кто там? Водки!" В это время за дверью стояли Почечуев и Грибешков. "Водки просит." Стало быть, Не выздоровел? Ужаснулся почуйв. Что вы, батюшка? Проколо, Лёвич. Удивился порикмахер. Да не ж ты один день вылечишь. Дай бог, чтобы в неделю поправился, а не то, что в день. И новый Слабинского и в 5 дней вылечишь. А это ведь по комплекции тот ещё купец. Ескороево, промёш. Что же ты мне раньше не сказал этого? А нафина? Застонал Почуюев: "Эх, кого я несчастным таким уродился? И чего я окаяно жду ещё от судьбы? Неразумнее ли кончить разом, садив себе пулю в лоб и так далее". Как не мрачно глядел на свою судьбу Почуюев, однако через неделю Дигабразов порой уже играл. Я бы неотных денег не пришлось возвращать. Гомерировал кобик и гребешков.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 Переулки, по которым я проходил, почему-то не были освещены, и мне приходилось пробираться почти ощуп. Жил я в Москве, в Успении на Магильцах, в доме чиновника Трупова, стал быть в одной из самых глухих безднностей Арбата. Мысли мои, когда я шёл, были тяжелы, гнетущи. Жизнь твоя близится к закату. Кайся. Такова была фраза, сказанная мне На сеансе с спинозой дух которого нам удалось вызвать. Я опросил повторить, и блюдечко не только повторило, но ещё и прибавило: "Сегодня ночью. Я не верю в спиритизм, но мысль о смерти даже намёк на неё повергает меня в уныние. Смерть, как спадание спешно, она обыденна, но тем не менее мысль о ней противно природе человека. тепче, когда меня окутывал непроницаемый холодный мрак и перед глазами ниисты выкружились дождевые капли, а над головой ухала достонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души и не слышал человеческого звука, душу мою наполнял неопределённый и нездешний бы страх. Я, человек свободы, предарассветков торопился, боясь оглядеться, поглядеть в стороны. Мне казалось, что если я оглянусь, то непременно увижу смерть в виде привидения. Понехидин порывисто встряхнул, выпил воды и продолжал. Этот неопределённый, но понятный вам страх не ставил меня и тогда, когда я, взобравшись на четвёртый этаж дома Трупова, отпер дверь и вошёл в свою комнату. В моём скромном жилище было темно. В печи плакал ветер и словно просящий тепло постукивал в дверцу отдушника. Если верить Спинозе, улыбнулся я, То под этот плач сегодня ночью мне придётся умереть. Жутко, однако. Я зажёг спичку, иистовый порыв ветра пробежал по кровле дома. Тихий плач обратился в злобный рёв, где-то внизу застучало наполовину сорвавшейся ставне, а дверца моего отдушика жалобно провищала о помощи. Плохо в такую ночь без приютдом, подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям.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 Сеньи, а камень горел недолго, но я успел различить контргроба. Я видел розовый, мерцающий искорками глазец и видел золотой, голунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запечатлеваются в нашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб. Я видел его одну только секунду, но помню во всех малейших чертах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 Но как мог попасть в мою комнату гроб? Откуда он взялся? Дорогой, женский сделано очевидно для молодой аристократки. Как мог он попасть в убогую комнату мелкого чиновника? Пусто он или внутри его труп? Что же она, эта безвременно покончившая с жизнью богачка, нанёсшая мне такой странный и страшный визит? Мучительная тайна.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 Но всё это глупо, и я труслив, как школьник, решил я. То был оптический обман и ежебожже ничего. Идя домой, я был так мрачно настроен, что неумудрено, если мои больные нервы увидели кроп. Конечно, оптический обман, что же другое? Дождь хлыстал меня по лицу, а ветер сердито трепал мою полы шапку. Я вся по и страшно промок. Нужно было идти, но куда?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 Отпер дверь и вошёл. Я сбросил себя на пол, в мокрую шубу и, нащупав в темноте диван, сел отдохнуть. Было темно. В оконной вентиляции тоскливо жужжал ветер. В печи монотонно насвистывал свою однообразную песнь у сверчок. В Кремле ударили рождественский заутренье. Я поспешил зажечь спичку, но свет не избавил меня от мрачного настроения, а напротив.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 Не мог же в каждой комнате быть гроб. Очевидно, то была болезнь моих нервов, была галлюцинация. Куда бы я ни пошёл теперь, я всюду увидел бы перед собой стражды жилище смерти. Стало быть, я сходил с ума, заболевал чем-то вроде гробомании, и причину ума помешательство искать было недолго. Стоило только вспомнить перитический сеанс из слова Спинозы. Я схожу с ума? подумал я в ужасе, хватая себя за голову.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 Я сходил с ума и рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от мёртвого переулка живёт мой хороший приятель, недавно только кончивший врач Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему. Тогда он ещё не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома статского советника Кладбищенского. У Погостова моим нервам суждено было претерпеть ещё одну выпытку. Не сбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Двиг, будто кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверями. "Ко мне!" слышал я раздирающий душу крик. "Ко мне, дворник!" И через мгновение навстречу мне сверху вниз по лестнице неслась тёмная фигура в шубе и помятом цилиндре. "Погостов!" воскликнул я, узнав друга моего Погостова. "Это вы? Что с вами?" Поравнявшись со мной по гостов, остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал. Глаза его беспорядочно блуждали, грудь устималась. "Это вы, полихидин", спросил он глухим голосом. "Но вы ли это? Вы бледный, словно выходите из могилы. До да полно. Не галлюцинация ли вы? Боже мой, устрашны. Но что с вами? На вас лица нет. Ох, дайте, голубчик, перевсхи дух. Я рад, что вас увидел, если это действительно вы, а не оптический обман. Проклятый спиритический сеанс вот так расстроил бы Герву, что я представьте, воротившись сейчас домой, увидел бы себя в кофте. Гроб. Я не верил своим ушам и попросил повторить. Гроб. Достоящий гроб, сказал доктор, садясь в избе большей не на ступень. Я не трус. Нович и сам чёрт испугается, если после спиритического сеанса дотолкнётся в потёмк как на гроб. Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною. Минуту глядели мы друг на друга, выпучив глаза и удивлённо раскрыв рты. Потом же, чтобы убедиться, что мы не галлюцинируем, мы принялись щипать друг друга. Нам обоим больно, сказал доктор. "Стало быть, Сейчас мы не спим и видим друг друга не во сне. Салы быть гробы мой и оба ваши не оптический обман, а нечто существующее. Что же теперь батенька делать? Простояв бить и час на холодной лестнице и теряясь в догадках и предположениях, мы страшно озябли и прижили отбросить молодошный страх и разбудив коридорного пойти сне в комнату доктора. Так мы и сделали. Когда в номер зашли с вечью и в самом деле увидели гроб, обитый белым глазетом, золотой бахромой и кистями. Кадиорный набожно перекрестился. "Теперь можешь ты уснуть", сказал бледный доктор, дрожа всем телом. "Пусть этот гроб или же он обитаем". После долгой, понятной нерешимости доктор нагнулся и с тисту в от страха и ожидания зубы сорвал с гроба крышку. Мы вскрынули гроб и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 После этого я месяц три лечился от расстройства нервов. Друг же наш Изять Гробовщика спас и честь свою, и ебучество, и уже содержит бюро погребальных процессий и торгует памятниками и надгробными плитами. Дела его идут неважно, и каждый вечер теперь, подходя к себе, я всё боюсь, что увижу около своей кровати белый мраморный памятник или кетафал. Антон Павлович Чехов. Страшная ночь. Числивчик. Со станции Благое, Легалаевской железной дороги трогается пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонами сумерками, ревлют человек пять пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикарнав к спинкам диванов, стараются уснуть. Тешина. Отворяется дверь, и в вагон ходит высокая полкеобразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающая переточных и жюльвердовских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, сопит и долго щурит глаза на диваны. «Нет, это не тот», — бормочет она. «Черт знает, что такое». Что? Это просто возвычайно. Нет. Не тот. Один из пассажиров смотритцы в фигуру и издаёт радостный крик. Ха! Рива Делексич. Какими судьбами? Ретеуи. Балкабрас де Иван Алексеевич с рагует тупо глядит на пассажира и устав его весело всплескивает руками. Я! Пётер Петрович, говорит он. Сколько жив, сколько лет? А я и не знал, что вы в это поезд едете. «Живый, здоровый!» «Ничего себе! Только вот батенька вагон свой потерял и никак его не могу найти!» «Эть такая я идиотина! Пороть меня некому!» Полкообразный Иван Алексеевич покачивается и хихикает «Хе-хе-хе! Бывают же такие случаи!» — продолжает он «Вышал я после второго звонка коньяку выпить!» Вы, конечно, ну, думаю, так как станция следующая ещё далеко, то не выпить сли и другую рыбку. Пока я думал и пил, тут третий звонок. Я как сумасшедший бегу и вскакаю в первый попавшийся вагон. Ну, не идиот я, да ледя. Ни курица для сына. А вы, изобетный весёлый безстроении, говорит Пётр Петрович. Подсаживайтесь-ка, честь и место. А не иди, пойду свой вагон искать. Прощайте.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 «Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь, честное слово!» «Ха-ха-ха! Я, можете себе представить, ворочное путешествие совершаю!» «Ну, не курицин ли сын? Вы? Разве вы женились?» «Сегодня, умиляющий!» — повенчался и прямо на поезд. Начинаются поздравления и обычные вопросы. «Хе-хе-хе-хе! Ишь ты!» — смеется Петр Петрович. «То-то вы франтом таким разрядились!» Да. Левой и люди даже духами попрыскался. По ушам шёл циту. Не забот с немысли, одно только ощучение чего-то этого. Шард, невозможно это как его и назвать. Благодушие, что ли? Отрадясь ещё так себя великолепно не чувствовал. Иван Алексеевич закрывает глаза и крутит головой. Возмутительно счастлив, говорит он. Да вы сами посудите.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 А что ты такое миниатюрное, волшебное, аллегорическое? Взял бы, да так и съел эту ножку. Эээ, да вы ничего не понимаете. Ведь вы материалисты, сейчас у вас анализ, то да сё. Сухие, холостяки и больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните. Где ты теперь, скажите, Иван Алексеевич, а? Раз. Так вот, пойду я сейчас в свой вагон.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 Ладонь каладёшь свою башку ей на плечики и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак. Весь бы мир обдел в эти минуты. Катер Петр Петрович, позвольте для вас обнять, сделать это одолжение. Приятели при, дорожком свети пассажиров обнимаются и счастливы. Ковобрачный продолжает. А для большего идиоцтва или Как там в романе говорят, для большей иллюзии пойдёшь к буфету и опрокидом там рябочки 2-3. Тут уж в галерее и в груди происходит что-то, чего в сказках не вычтешь. Человек я маленький и тощий, а кажется мне, что и границ у меня нет. Весь свет собой охватываю. Пассажиры, глядя на пьяненького, счастливого новобрачного, заражаются его бессилием и уж не чувствуют дремоты. Вместо одного слушателя около Ивана Алексеевича скоро появляется уже пять. Он вертится, как на иголках, прыщет, машет руками и болтает безумолку. Он хохочет и все хохочут. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! «Главное, господа, поменьше думать! К черту все эти анализы! Хочется выпить, суепей, а нечего там философствовать! Вредно это или полезно? Все эти философии и психологии к черту!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Через вагон проходит кондуктор. «Милый человек!» – обращается к нему новобрачный. «Как будете проходить через вагон номер 209, то найдите там даму в серой шляпке,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 Настал этот период, ну и люби в об все лопатки. А вы ведь не слушаетесь природы, всё чего-то ждёте. Далее. Загони сказал, что нормальный индивидуй должен вступить в брак, без брака счастья нет. Приспело время благоприятное ну и женись, нечего коне телеть. Ну ведь вы не женитесь, все ждете, всё чего-то ждёте. Засим в писании сказано, что веновись леть сердце человеческое. Если тебе хорошо и хочется, чтобы ещё лучше было, то стало быть. Иди в буфет и выпей. Главное не мудрствовать, а шарить по шаблону. Шаблон? Или это Вы говорить, что человек творец своего счастья? Какой к чёрт он творец, если Да стать что больного зуба или жилой тёщи, чтоб счастье его полетело вверх тарбашкой. Всё зависит от случая. Случись сейчас с нами кукоевская катастрофа, вы другую бы запели. Чей пуха? Протестуй ты обрачный. Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случаться этим случаем. Редкие случаи. Ну их к чёрту. И говорить даже о них не хочу.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 Вы куда билет взяли? В Петербург? В таком случае поздравляю, вы не на тот поезд попали. Проходит полминуты молчания. Новобрачный поднимается и тупо обводит глазами компанию. Да, да. Пояснять, Пётр Петрович. В Полагом вы не в тот поезд скочили. Вас, э, значит, угораздило после коняку в встречный поезд попасть. Иван Алексеевич пледёт, хватает себя за голову и начинает быстро шагать по вагону. Ах, я идиот, чедан. И гадуйтон. Ах, я подлец, чтоб меня чёрт съел. Ну что я теперь буду делать? Ведь кто поезд несёт она? Она там аж ждёт, та ведь. Ах, я шут гороховый. Новобрачный падает на диван и ёжится. Точно ему наступили на мозоль. Е счастья я человек. Что дитон? Что же я буду делать? Что? Ну, ну, утешает его пассажир. Постеки, вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы её догоните. Курьерский поезд. Плачет довобрачный творец своего счастья. А где я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены. Пошептавшись, смеющиеся пассажиры делают складчину и ставжают счисливце деньгами. То была она. Цветочный рассказ. Расскажите нам что-нибудь, Пётр Иванович, сказали девицы. Волковник погордел свой седой ус. кракнул иначе. <кхе> Это было в 1843 году, когда наш полк стоял под Ченстохвом. А надо вам заметить, сударь мой, зима в том году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часывые не отбараживали себе носов или вьюга не засыпала бы снегом дорог. Три скучи бородище, как стал в конце октября, так и продержался плоть до самого апреля.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 И самой гордой красавицей, а обращалось послушство и гёнка. Шадин я был до женщин, как паук к томух. Если бы сюда не мою я стал сейчас причислять вам полячик и жедовочек, которые в своё время висли на моей шее, толь смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел.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 То так и знали, что это подпорутчик Войертов дотворил. В качестве адьютанта мне много приходилось разъезжать по уезду. То я ездил анёс или сено Богупатству продавал жадам и панам бракованных лошадей, а чаще всего с удаりで мои по виду службы скакал к панычкам на рандио или к богатым помещикам поиграть в картошки.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 Помню, не прошло и часа, как я уже сидел во флигеле управляющего Мендальни с его женой, пил и играл в карты. Уиграв с тет черволцов и напившись, я попросился спать. За неимением места во флигеле, мне отвели комнату в графских хоромах. Вы не боитесь привидений, спросил управляющий, введя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и подёмок.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 В джулада в пустом доме, соседи комнаты. Очень ясно. Хмм. Проговорили барышни разочарованная, опуская руки. Начали хорошо, а окончили Бокс Найт как? Жена. Извините, но это даже не интересно и не сколько не умно.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 Да, барышни вдруг повеселели, глазки их засверкали. Они приблизились к полковнику и, подливая ему вина, засыпали его вопросами. Скука исчезла исчез скорей и ужин, так как барышни стали кушать с большим аппетитом. Антон Павлович Чехов. То была она. Ц... Рад сказ. Иван Егорович Коростухин, газетный сотрудник средней руки, возвращается домой поздно ночью, нахмуренный, серьёзный и как-то особенно сосредоточенный. Вид у него такой точный, он ждёт обуска или замышляет самоубийство. Пожагав по своей комнате, он останавливается, взъерошивает волосы и говорит тоном Лаэрта, собирающегося мстить за свою сестру. расбит, утомлён душой, на сердце гнетущая тоска, а ты и взволь садиться и писать. Я это называю шизью, от чего ещё никто не описал того мучительного разлада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу, или когда весел, а должен по заказу лить слёзы. Я должен быть и гриф Равнодушно холоден, остроумен Но представьте, что меня гнетет тоска Или, положим, я болен У меня умирает ребенок Родит жена Говорит он это, потрясая кулаком И вращая глазами Потом он идет в спальню и будет жену Надя, говорит он Я сажусь писать Пожалуйста, чтобы мне никто не мешал Нельзя писать, если ревут дети Храпят кухарки «Распредись так же, чтобы был чай и бифштекс, что ли. Ты знаешь, я без чая не могу писать. Чай — это единственное, что подкрепляет меня в работе». Вернувшись к себе в комнату, он снимает сюртук, шелетку и сапоги. Разоблачается он медленно, затем, придав своему лицу выражение оскорбленной невинности, садится за письменный стол. на столе ничего случайного будущего, но всё, каждое самое малейшее безделушко носит на себе характер обдуманности и строгой программы. биустики и карточки великих писателей, куча черновиков рукописей том Белинского загнутой страницей затылочной костью вместо пепельницы, газетный лист сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом с грубной надписью на полях. Подла тут 60 с десяток свеже отчиненных карандашей и ручек с новыми перьями, очевидно, полождных для того, чтобы внешние причины и случайности вроде порчи пера не могли прервать ни на секунду свободного творческого полёта. Короснухин откидывается на спинку кресла и, закрыв глаза, погружается в обдумывание темы. услышьте, как жена шлёпает туфлями и колет лучину для самовара. Она ещё не совсем проснулась, это видно из того, что самоварная крышка и нож то и дело валятся из рук. Скоро доносится шипение самовара и поджариваемого мяса. Жена не перестаёт колоть лучину и стучать около печки заслонками, вьюшками и дверцами. Вдруг Краснухин вздргает, открывает испуганно глаза и начинает нюхать воздух. Боже мой, угар! Стоит он с страдальческим морщиницо. Угар! Эта несносная женщина задалась целью отвечь меня. Но скажите же, боги, ради могу ли я писать при такой обстановке? Он бежит в кухню и раздражается там драматическим воплем. Когда немного погодя, жена осторожно ступая на цыпочках приносит ему стакан чаю. Он попреждебы сидит в кресле, с закрытыми глазами и погружён в свою тему. Он не шевелится, слегка барабанит пальцами по полбу, двумя пальцами, и тело твит, что не слышит присутствия жены. На лице его попреждебы выражение оскоблённой невинности, как девочка, которой подарили дорогой веер. Он прежде, чем написать заглавие, только кокетничать перед самим собой, рисуется, ломается. Он сжимает себе виски, то корчицы И поджимает под кресло ноги Точно от боли, то томно Шмурится, как кот на диване Наконец Не без колебания Протягивает он к чернильнице руку И с таким выражением, как будто Подписывает смертный приговор Делается клави Мама, дай води Слышит он голос сына Тсс, говорит мать Папа пишет Тссс, папа Пишет быстро-быстро, без помарок и остановок, едва успевая перелистывать страницы. Бюсты и портреты знаменитых писателей глядят на его быстро бегающее перо, не шевелятся и, кажется, думают «Эх, габрот, как ты насобачился!» «Тсс!» — скрипит перо. «Тсс!» — издают писатели, когда встрагивают вместе со столом от толчка коленом. Вдруг Краснухин выпрямляется, кладет перо и прислушивается Он слышит ровный, монотонный шепот Это в соседней комнате жилец Фома Николаевич молится Богу «Послушайте!» — горечит Краснухин «Не угодно ли вам потише молиться? Вы мешаете мне писать?» «Виноват!» — коробка отвечает Фома Николаевич «Тсссс» Исписав пять страничек, Краснухин потягивается и глядит на часы Боже, уже три часа, стонет он. Люди спят, а я один, я должен работать. Разбитый, утомленный. Склонив голову на бок, он идет в спальню, будит жену и говорит томным голосом. Надя, дай мне еще чаю. Я ослабел. Пишет он до четырех часов и охота писал бы до шести, если бы не иссякла тема. кокетничения и ломания перед самим собой, перед неодушевленными предметами, вдали от нескромного наблюдающего ока, деспотизм и тирания над маленьким муравейником, брошенным судьбой под его власть, составляет соль и мед его существования. И как этот деспот здесь, дома, не похож на того маленького, приниженного, бессловесного, бездарного человечка, который мы привыкли видеть в редакции? Я так умею, Утомлен, что едва ли уснул Говорит он, ложась спать Наши работы Эти проклятые Неблагодарные, каторжные работы Утомляют не так тело, как душу Мне бы бровистого калия принять Ох, видит Бог Если б не семья Бросил бы я эту работу Писать по заказу Это ужасно Спит он до двенадцати Или до часу дня Спит крепко, здорово. Ах, как бы еще он спал, какие бы видел сны, как бы развернулся, если бы стал известным писателем, редактором или хотя бы издателем. Он всю ночь писал, шепчет жена, делая испуганное лицо. Тссс! Никто не смеет говорить, не ходить, не стучать. Его сон, святыня, за оскорбление которой дорого поплатится виновный. Тссс! носится по квартире. Ц-ц-ц-ц-ц. Антон Павлович Чехов. Рассказ Ц-ц-ц.